Глава 5. От матрёны исходил свет, тот свет, который словами не обозначишь, который можно объять только чувствами, неким бессознательным, тем, что ты в себе подавляешь, но оно в тебе таится непознанным. Матрёна казалась умиротворённой, далёкой от всей суеты, в которой мы все погрязли. И при этом она выглядела монахиней, отстранённой от мира. Она была вполне живой, из плоти и крови, Пожилой женщиной лет 60-70, А может и больше. Кто поймет. Алиса закрыла блокнот и убрала авторучку. Иногда она делала наброски заранее, а потом сравнивала, угадала или нет. Вполне возможно, никакого света от Матрены сходить не будет. А окажется она полоумной старушенцей, пропахшей ладаном, дёгтем и навозом. С крестом на груди и в черных одеждах. За широкими окнами электрички сменялись пасторальные пейзажи. Поля, леса, только овечек не хватало. Но иногда попадались инфернальные зарисовки, типа сожженных придорожных домиков. Видимо, хозяева последних не желали освободить полосу отчуждения по-хорошему. Пришлось по-традиционному. Накануне, после первого лобызания у столба с объявлением экзерсиса, Гончаров рассчитывал на продолжение. Свечи, шампанское, музыка. Он эльф, она дюймовочка. Романтика, одним словом. Но не тут-то. У дюймовочки оказались другие планы, более прозаичные. Дюймовочка жаждала работы, а не плотских утех. Позволила проводить до подъезда, но дальше ни шагу. Несмотря на поцелуи и откровенные намеки на продолжение. В справочнике пикапера она звалась бы «Динамовкой». Опасный редкий тип, который добивается своих целей, используя мужчин, но не допуская их до своего вожделенного тела. Но он позволил ей вести игру по её правилам. Другого варианта просто не было. Завис, словно компьютер, а мастера, чтобы исправить поломку, у него не нашлось. Не с Петрухой же советоваться. Запустил какой-то хакер в душу блудливую вирус под названием «Лав». И тут либо комп менять, либо жить с вирусом. Выбрал второе. Вот к Матрёне на электричке рванули. Шутка ли? Двести с лишним км в один конец. Пришлось объявить выходной. Предложил поехать на своей машине, но Алиса убедила, что на электричке быстрее и надёжней. Там дороги такие, что от твоего коня один мотор останется. Да и заблудиться легко. А от станции до дома Матрёны на частнике всего 200 рублей. К тому же в машине неудобно работать и опасно. То о чем а трудоголик о работе. Но он не сетовал, он кайфовал. Потому что в присутствии охотницы на вампиров ощущал какой-то особый вкус жизни. Словно родился только что, но не младенцем, а взрослым уже осознанным и осознающим человеком, личностью. И Алиса, словно лакмусовая бумажка, проявляла в этой личности то лучшее, что могло бы проявиться Но пока не проявилась. Сегодня девушка из «Страны чудес» облачилась в светлые брючки и тунику цвета индиго с треугольным вырезом. Цвет ей очень шёл, вырез ещё больше. «Дай почитать», — попросил Гончаров. Алиса протянула блокнот. «Ты же её ещё не видела?» — удивился он, просмотрев свежий текст. «Это так, фантазия. Я часто набрасываю текст перед визитом. Воображаю себе человека, с которым придётся иметь дело. И как совпадает? Иногда, но жизнь всегда оказывается ярче. Андрей Романович вернул блокнот. Втайне надеясь, что Матрёна станет тем самым волшебником, на котором его беспокойная подруга поставит точку в своих поисках. По дороге придумали конспиративную легенду. Они, семейная пара, вместе уже три года мечтают о ребёнке, но не получается. Имён решили не менять. «Последний раз на электричке я в студенчестве ездил», — ностальгически вспомнил муж. Прекрасное было время. Газетами торговали, пирожками. Цыганки по вагонам ходили, по руке гадали. «Ты просил погадать?» «Почему-то мне не предлагали. Может, лишь что деньгами не обременен». «А я бы не стала, даже если бы они на самом деле могли видеть будущее». Вот представь, ты знаешь свое будущее. И что? Что это тебе даст? Изменить ничего не сможешь, даже если попытаешься. Пушкин, угадал как нагадала, что он станет мировой знаменитостью. Но ему следует опасаться белой лошади, белой головы или белого человека. Он опасался, но от судьбы не ушел. А Дантес был белокуром. Грибоедову та же гадалка предсказала страшную смерть на чужбине. И он не смог ничего изменить. Так нужны ли эти знания? Прелесть жизни в непредсказуемости. Не знаешь, что будет завтра, да через секунду. А гадание — игра в поддавки. Через два часа они выбрались из электрички на пустой перрон. Сумерки, как в фильме про вампиров. Одинокая фигура в цветастом наряде маячила у первого вагона. Фигура в поезд не зашла, а последовала за прибывшими. Нагнала у лестницы лицо цыганской национальности женского пола. Поджидала очередную жертву. «Позолоти ручку, красавчик, всю правду поведаю!» Гончаров с загадочной улыбкой вытянул из кармана сто рублей. Протянул цыганке. «Ну, поведай!» Купюра исчезла в недрах пышных юбок, а цыганка отработанным движением взяла ладонь и поднесла к глазам. И тут же отпустила. Развернулась и быстро зашагала прочь, путаясь в юбке. Эй, Кармен, в чем дело? Прости, красивый, ничего не вижу, совсем ничего. Словно шально глаза набросили. Что это с ней? Удивилась Алиса. Наверное, увидела мое будущее. Гончаров даже слегка растерялся, а оно оказалось так прекрасно, что захотелось убежать. Стайка частных таксистов в анекдоты на небольшой площади. Заметив пассажиров, один из них подскочил к ним. Широкая улыбка обнажила металлические коронки. «В березнике!» — предположил он, когда они устроились на заднем сиденье, потрепанных дорогами жигулей, и, получив утвердительный ответ, тут же добавил. «А куда еще? К матрю небось. Тут все к ней. Колдунья, но правильная, белая. Стольких людей исцелила». «Деление на белую и черную магию чисто условное», — блеснул знаниями Гончаров, обращаясь к Алисе. Магические приёмы — это инструменты, а уж как их использовать, решает каждый, кто их применяет. «Если не забывать, что никаких магических приёмов не существует», — ответила та. Таксист возмутился. «Ещё как существует! К Мадрёне со всей страны едут. Вот вы откуда?» «Из Питера». «Это рядом, а иные и из столицы едут, и из Сибири, и из Дальнего Востока, и даже с Японии, и всем она помогает». «Давай почитайте отзывы в сети, мать их!» Водитель, хоть и с железной рандолью во рту и легким матерком, продвинутый. С высокими технологиями, похоже, дружит. Читали, дескать, с духами напрямую общается. «Может, и общается одно слово «ведьма»» — в хорошем смысле от слова «ведать». «Наверное, порчу наводит». — Нет, что вы, вреда она никому не причиняет. И водичку заряжает на счастье, и амулетики. Таксист кивнул на висящий на зеркале плоский камень в виде глаза. — Вот мне зарядила. Ни одна варит, тьфу-тьфу. Мы тут все на нее молимся, не дай бог помрет. — А берет много? — Да вы что, ничего не просит. Сколько дадите, а можете вообще ничего не оставлять. Или продуктами отблагодарить. Ей бог дает через добрых людей. Эх, почему нам не дает? Только забирает. Свернув с шоссе на проселочную дорогу, таксист сбавил скорость, ловко лавируя между ямами, напоминавшими о коррупции в сфере дорожного строительства. Гончаров порадовался, что не поехал на своей машине. Лучше б бог помог дорогу нормальную сделать. Обещали. Таксист привычно увернулся от очередной воронки. К матрёне столько народу ездит, как в Сочи. — В этот, как его, Роза Хутор, мать его. — Всё, подъезжаем. Вы извиняйте, терминал у меня глючит, да и с интернетом здесь перебоя, мать его. Только наличка беру. Дом Матрена радовал глаз размерами. Видимо, добрые люди жертвовали щедро. Да и внешность не деревенская. Стеклопакеты, кондиционер на стене, камера слежения. — Колдуй не хочу. Забора не было. У дома стояла ещё одно такси, потрёпанная восьмёрка с красными шашечками на крыше. «Не хочет она отгораживаться от мира. Но удачи вам», — добавил драйвер, забирая 200 рублей. «А обратно вы как? Убер здесь не работает, а Яндекс такси подавно мотива. Давайте телефончик оставлю. Как закончите, позвоните». «Последняя электричка — 8. Успеете». У дома под навесом стояла длинная лавка на которые пристроились несколько страждущих. Четверо женщин и двое мужчин. Все-таки женщины более доверчивы. На лавке места не хватило, пришлось ждать стоя. Люди сидели молча, каждый сосредоточился на своей проблеме, которую надеялся решить с помощью бабушки Матрены. Примерно через час из дома вышли две женщины. Одна лет тридцати, в сером платке и длинном платье с рукавами, похожая на прилежную прихожанку церкви. Другая постарше, в коротком сарафане с пакетом в руках. В пакете что-то звякало. «Принимайте все, как велено», — напутствовала та, что в платке, ту, что с пакетом. «Спасибо». Выражение благостной глупости на лице женщины Гончарову было хорошо знакомо. Большинство его клиентов покидали его офис со схожим выражением. Удерживая пакет со склянками, как некую драгоценность, женщина погрузилась в поджидавшее ее такси. Прохоровы позвала девушка в платке, заглянув в смартфон. Алиса с Гончаровым не сразу сообразили, что кличут их, но девушка, видимо, поняла сама, кто есть кто. «Проходите, Матрёна ждёт», — пригласила она, приоткрыв дверь. «Что ж, сейчас выясним, что там за целительница. От недугов избавительница». Выяснять по обыкновению начала жена Алиса, первая зашла в покой Матрёны, Гончаров следом. Обстановка не впечатлила. Никаких излишеств в виде амулетов, всяких магических атрибутов и прочих изысков, только иконы в красном углу, как положено. Рядом с ними на столе белая тканная скатерть. Сама хозяйка в просторном льняном балахоне до пят мышиного цвета. Словно хотела спрятаться от этого мира, но не вышло. Мир ворвался в её скромный домик со своими проблемами. И никакого свечения. Алисия даже стала как-то не по себе как первоходу попавшему в камеру с уголовными авторитетами. «Присаживайтесь», — пригласила хозяйка. Симпатичное круглое лицо украшал здоровый деревенский румянец. Возраст Алиса почти угадала, где-то 68-70. Два простых деревянных стула у стены. Матрена села на такой же стул напротив. «С чем пожаловали?» «Мы три года вместе, очень деток хотим, но не получается», — начала легенду Алиса, потупив скромный взор. «Обследовались, все вроде нормально, но...» Она глянула на Гончарова. «Как бы еще сочувствие». Поймала полный нежности взгляд. Чувствуются актерские навыки. Заценила. «Да, милая, обследовались». Матрена пристально посмотрела на лесу Алису. Потом встала и подошла к ней. — Лукавишь, матушка, не женаты вы, вот и вся хворь. — Извините, мы просто не расписаны, — смутилась охотница на колдунов. — Да хоть и расписаны. — Не вместе вы? Зачем приехали? Посмеяться? Последний вопрос прозвучал без тени агрессии, но усталой с легкой укоризной, мол, у меня столько страждущих своей очереди ждут, а тут вы с ерундой. Почему посмеяться? У меня голова болит. Решил спасти ситуацию Прохоров-Гончаров. Из-за бессонницы, наверное. Иногда по неделе не заснуть. Вот здесь не слукавил. Только не от бессонницы. А чего? Сам знаешь. А не знаешь, узнаешь. Мне тоже голова. Поддержала мужа жена. Матрёна снова подошла к Алисе, на этот раз положила ладонь ей на спину. Не в голове дело, остеохондроз тебя донимает и сколиоз. кровь плохо циркулирует. Небось, у компьютера часами просиживаешь. Да, приходится. Пойдем со мной. Матрена взяла Алису за руку. Ладонь у нее была теплая и мягкая. Ну, разумеется, она же белая волшебница. А ты посиди, велела Гончарову. Приехали вы совсем не с тем, о чем говорили, но раз уж приехали, помогу. Матрёна завела гостю в соседнюю комнату, отгороженную пёстрой занавеской. Теперь Андрей Романович мог спокойно рассмотреть обстановку. Заодно и прикидывал, что полезного можно взять на вооружение для собственного бизнеса. Но как-то простенько всё. Пучки трав развешаны на верёвках вдоль стен, на полочках разные амулеты и склянки. Большие и маленькие с разноцветными наклейками. Он взял одну с розовой, прочитал «На любовь», открыл и понюхал. Интересно, что за состав? Пахнет приятно. Афродизиак какой-нибудь, не иначе. Надо будет тоже алхимией заняться на досуге. Можно будет впаривать такие же пузырьки клиентам по сходной цене. Мелочь, но приятно. Занавеска колыхнулась, девичий крик прорезал тишину. — Так орут девчонки в фильмах про маньяков. Гончаров вздрогнул, машинально сунув пузырек в карман. Отодвинул занавеску. Раздетая до пояса Алиса лежала на кушетке лицом вниз. Над ней склонился мань... Матриона массируя позвоночник. «Ну-ка, выйди», — жестко приказала колдунья. «Я сама позову». Гончаров послушно задернул занавеску. «Нет вообще, выйди, дверь закрой, с той стороны». Волшебник выполнил приказ, и колдунья обратилась к Алисе, продолжая манипуляции с ее спиной. «Девочка, понимаю, зачем ты пришла. Хочешь истину найти, ведь так?» «Может, и так», — не стала спорить Алиса. «Хорошо, что не лукавишь. Спутник твой тоже непростой, но не бойся, к тебе он относится по-особенному. Ты ведь за другим замужем, формально. Но с ним давно не вместе». Матрёна словно считывала информацию, глядя на клиентку. Алиса не возражала. Трудно вам будет, но тут от вас зависит, как дальше сложится. Какую дорожку выбрать ваше желание? У каждого на земле или на небе есть свое близнецовое пламя, огонь. Его так называемая вторая половинка. Встреча с ним не всегда подарок судьбы. Много неотработанных кармических проблем у каждого. Бывает, и не удается встретиться в этой жизни. Один на небе, другой на земле. Но если уж встретились такие на физическом плане, тогда держись. Это любовь настоящая. Та, что может выжечь все вокруг, но она всегда дарит душе шанс подняться. Все от вас зависит. Учит вас жизнь, постоянно учат, но не всегда вы ее уроки понимаете правильно. Вот так шутками-прибаутками целительница продолжала вправлять кости и мозги. «Как-то загадочно все, непонятно», — прошептала Алиса, чувствуя, что попала под колдовское обояние. «А нечего понимать. Все понятие уже в тебе есть, стоит только захотеть вытащить его на свет Божий. И что мне делать? Жизнь, лучший советчик, сама подскажет, что делать и куда идти. Только прими, девочка, свою женскую ипостась. и не пытайся играть в мужчину, не твое это. Все, одевайся». «Сколько я вам должна?» «Нисколько», — отмахнулась Матрёна. «Мне Господь даёт. Всё, что даёт, всё моё. А от тебя ничего не возьму. Оденешься, зови своего друга». Алису колдунья за порог не выставила, позволила понаблюдать, как будет лечить её спутника. Спутник уселся на стол в ожидании волшебства. Голова действительно побаливала из-за свежего воздуха. Срочно нужна выхлопная труба. Сначала помассировала ему виски, надавив над ушами так, что он вскрикнул. Повернула шею вправо-влево, поводила руками над головой. Прошло? Да. Не в бессоннице дело, в другом проблема. В чём? Не туда идёшь, а свернуть не можешь. Но жизнь сама всё повернёт как надо. Вот на эти точки жми. Матрёна снова надавила ему над душами, потом над переносицей и сзади на затылке. Запомнил? «Если голова заболит, нажимай и держи, считай до 30. «Да, спасибо. Только сам. Никто больше тебе помочь не сможет, понял?» Матрёна отошла от Гончарова, взяла с полки две одинаковых склянки, протянула ему. «Вот, по столовой ложке после еды, три раза в день. Пьёшь две недели, потом перерыв, потом ещё две недели. Будешь спать, как убитый. Всё, ступайте с Богом». «Да, то, что взял, с умом используй». — Что взял? — переспросила Алиса. — Ну, ничего особенного, — отмахнулась Матрёна. — Он знает. — И физикой занимайтесь, ребята. Физические тела у вас в загоне. Всё должно развиваться гармонично. Пару километров в день пешком уже хорошо. Запишусь на фитнес. В пару к Эдику. Извозчик подал карету марки «Шестёрка» через 20 минут после звонка, как и обещал. До последней электрички оставался целый час. Сумерки сгустились, но яма на дороге от этого не исчезли. Как же вы тут в темноте ездите? поинтересовался гончаров скорее из вежливости, нежели из любопытства. Так мадрен защищает, а руль направляет. Хе-хе-хе. Шутка, да только ездим. Я эти колдобины наизусть знаю, лучше навигатора, похвастался водитель. — Вы амулетики на станции не забудьте купить. Там киоск, да и просто люди торгуют. От сглаза, порчи, от колдобин, короче. На удачу. Матрёна сама заряжает. Гончаров представил, как Матрёна заряжает амулетики. — Наверное, через зарядное устройство. — Она у вас какое-то градообразующее предприятие, — не выдержала Алиса. Местная Ванга прям. — Не понял, — обернулся таксист. И тут же колесо «Жигулей» провалилось в очередную воронку. Не уберегла Матрена от сглаза. И от порчи, насланный председателем дорожного фонда, ещё тот, наверное, волшебник, лёгким росчерком пера превращает асфальт в загородный особняк. Выталкивали карету Алисы и Гончаров, развивая физические тела, как посоветовала Матрена. Таксист газовал. Выбраться из ямы удалось, но авто сердито поворчало и заглохло. «Посидите пока». Таксист вылез из машины и полез под капот. «А ты что у Матрёны взял?» — полюбопытствовала Алиса. «О чём она говорила?» «Вот», — Гончаров достал нечаянно украденную баночку. «Приворот на любовь. С сельдереем пахнет и лимонадом. Скорее всего, мощный афродизиак. Хотел на анализ сдать, Попробуем?» Она же сказала, с умом надо использовать. Алиса мило улыбнулась и от её улыбки стало всем светлей в том числе и под капотом. В салон заглянул таксист с печальной весточкой. Извините, господа, обождать придётся, мать-перемать. Карбюратор переберу. И сколько ждать? Да не волнуйтесь, за час управлюсь. Какой час? У нас последняя электричка через 40 минут. А кроме вас тут таксисты есть? А то, но ну вот как вызвать? Связь в этом месте только спутниковая, мать-перемать. Но не беспокойтесь, в лесу не останетесь, в селе гостиница есть. Модель, по-вашему. Тут всего пару километров пешком. Дорога прямая, не заблудитесь. А следующая электричка? Утром в десять, я за вами заеду. Алиса расстроилась. Вот и сказочки конец. А кто слушал, лох чилийский. Я же говорила, все тут как на шахте, одним делом заняты. Для дела иногда можно и потерпеть неудобства. Успокоил Андрей Романович, испытывая ликование где-то в районе второй чакры. Два километра пролетели как один. Матрена тоже говорила про 2 километра в день пешком. Возмутилась Алиса, когда они отошли от таксиста на достаточное расстояние. Это что, сговор? Не думаю, возможно просто совпадение. Начинаем заниматься физикой, в смысле развивать физическое тело, а не ментальное. Алиса на профессиональный термин внимания не обратила, глядя себе под ноги. Свалиться в не ментальную яму совсем не хотелось. Указатели, направлявшие в гостиницу, начались уже за версту. Учитывая единственную дорогу, промахнуться невозможно, при всем желании. Но указатель это реклама. Гостиница, стилизованная снаружи под деревенскую избенку, пахла свежей краской. Внутри вполне европейский интерьер на пару звезд потянет. Залокированной стойкой молодой партия с бабочкой под хохламу. На стенах шедевры народных промыслов. На специальной витрине сувениры, амулеты и скляночки. Здравствуйте. Обратился к портье Гончаров. Не местные мы. От поезда отбились. Помогите с кровом и ужином. Портье, круглым лицом напоминавший Матрёну, радушно кивнул. Вам до утра. До него. Кровати раздельные. Да, Алиса чуть смутилась. Если можно. Момент. Парень уткнулся в компьютер. К сожалению, раздельных нет. Общую возьмёте? Возьмём. Быстро сказал Гончаров, пока подруга не успела возразить. «Не на улице же кантоваться?» «Да, на улице сыро. Давайте паспорта. Я все заполню, а вы пока сувенирчики гляньте, наши местные. Амулеты, водичка сама Матрена заряжала». Гончаров направился к амулетам, а Лиса осматривала интерьер. Так и хотелось затянуть песню про Вологду-гду-гду и дом, где резной полисад. Партия возился достаточно долго, чтобы гости могли выбрать сувенирчик. Наконец, передал Алисе ключи, приняв от Гончарова деньги за постой и заодно за амулет. На широкой кровати каждый занял свою позицию, Алиса слева, волшебник справа. Уткнулись в гаджеты, благо Wi-Fi в гостинице работал исправно. «Нет, ты посмотри, ни одного отрицательного отзыва об этой матрёне», — возмутилась блогерша. Они что, подчищают весь негатив? В нашей демократической стране подчищают, я тебя умоляю. Такое невозможно в принципе. Между прочим, мне она реально помогла. Голова с утра болела, а теперь, о чудо, не болит, как у детла. Никакого колдовства, только бизнес. Амулетики, травки, таксисты, у которых машина ломается не вовремя. Точнее, вовремя. Чтобы клиенты на последнюю электричку опоздали и в гостиницу местную свернули. Внесли свою лепту в бюджет. Я же говорю, градообразующее предприятие. Ванга Березняковская. А Вангу ты тоже не веришь? Говорят, на нее работала половина болгарского КГБ. Продолжала гневаться девушка из «Страны чудес». Клиента сопровождали аж от границы. Половина народа в очереди, подставные, которым тот жаловался. И про все его проблемы она знала заранее. Улавливаешь аналогию? И что? Таксист правильно заметил. Главное — верить. Люди не сомневаются, что она поможет и помогает. Это как гомеопатия. Бесполезно, а помогает. Эффект плацебо. И бабуля нам сказала много того, чего знать не могла. То, что она сказала, можно применить для большинства людей общие фразы. В этом и секрет фокуса. А вдруг не сдавался Гончаров? Вдруг она всё-таки обладает магическими способностями? Не верю. Неплохой остеопат, травница. Зато денег не взяла. «А вот теперь я тебя умоляю». Алиса спрыгнула с кровати и театрально выбралась на середину комнаты. «Ты еще не понял, да тут все на ней держится, в том числе и эта гостиница». «А где бизнес, там нет никакого волшебства. Ты в курсе, что ежегодный доход этих целителей превышает бюджет здравоохранения в три раза?» «Согласен», — мягко гнул свою линию попутчик. «Да, я сам не верю в волшебство, но в данном конкретном случае ты не права. Люди работают, семьи кормят, и ты хочешь всё это сломать». «Я хочу, чтобы людям не морочили голову. Завтра какой-нибудь больной, которому ещё можно помочь, вместо врача пойдёт к этой бабке и потеряет время». «Андрей, сейчас не средние века. И, к слову, в средние века с такими бабками сам знаешь, что делали». — Алис, а кто говорил, что на одного настоящего приходится сотни жуликов? Давай считать, что она настоящий. Она вернулась на кровать. Он взял с тумбочки купленный у портье амулет и протянул ей. Волосы Венеры. Солнечный искрящийся камень на черной веревке. Внутри камня просвечивали тонкие волоски. Алиса из страны чудес. Он осторожно преодолел пустое пространство ложа. Наденьте и не снимайте. Заряжена любовь на молекулярном уровне. Спасибо. Бесполезно, но приятно. В чудеса тоже не веришь? Если понимать под чудом превращение козла в кролика, то нет. Чудеса позволены только богам, человеку остаются фокусы. Дело не во внешней стороне, пусть это даже обычный фокус. Но если он принесет, например, выздоровление или счастье, то это чудо. Примеры были, но оно работает только если его ждут. Вот взять, например, поцелуй. это так к чему? Насторожилась Алиса, отодвинувшись. Знаем мы эти разговорчики мутные. Ну что такое поцелуй с точки зрения законов физики и общественных устоев? Никогда не задумывалась. Ритуал. Правильно. Обычное соприкосновение мягких тканей. Но с точки зрения эмоций — настоящее чудо. Гончаров не шелохнулся. Вопреки ее ожиданиям. Не пристает. Не домогается. Ведет себя, как мумия. Странно. Отвернулся, свесив ноги с кровати. А фразу про чудо сказал словно самому себе. Она осторожно подползла к нему и тронула за плечо. Мумия повернулась, и Алиса быстро поцеловала его в губы. — Ну как? Чудо произошло? Пока не прочувствовал, но оно где-то рядом. Извозчик не обманул, заехал за ними утром в 9. за час до электрички, довез до станции без проблем и навигатора. «Извините уж за карбюратор, но все, что не делается, к лучшему», — философствовал он, получив заработную плату, с которой не собирался платить налог. «Матрёна всем помогает. Главное, всё, что сказала, делайте. Вон вчера какие мрачные были, а теперь светитесь прямо». И это было правдой. Светились, словно фосфором намазанные. «Ладно», — уговорил, — «не буду трогать твою старушку». Алиса и не пыталась скрыть хорошее настроение. «Правильное решение, мудрое», — одобрил защитник Матрена, Но, как я понимаю, она тебя не убедила, не стала тем волшебником, на котором можно остановиться». Нет, и у меня корыстная цель. Я оставлю её в покое, не буду ничего про неё писать, но ты взамен поможешь мне хлопнуть другого. У нас неплохо получается в паре. Вот тот реальный варюга. Не вопрос. Опять куда-то ехать? С тобой хоть на край света, с великим удовольствием. Главное, чтобы в городе были гостиницы. Нет, он наш, питерский. Алиса даже не пыталась вырваться из цепких объятий. Медиум. Остальное, как у всех, порча, чакра, венец безбрачия. Пропавших ищет и находит, очень популярный и, соответственно, не бедный. Отлично, возьмем про хвоста с поличным. Как звать? Светозар.